Глава вторая. Калифорния снится. Пусть крики, ругань, кровь за стеной, расплаты час одинаков для всех. Так для чего нам слушать ваш вой? Для отчета и премий нужен успех. Кричите, стучите, звоните, послушайте песню нудных гудков. К нам после смерти уже приходите за выпиской для могильных венков. Издав протяжный усталый вздох, я отложила ручку и захлопнула увесистый блокнот. Никто, конечно, в отеле криков не слышал, покидали это зловещее место, названное по ошибке отелем в ужасной спешке. Теперь мы с Джулией ждали наш заказ в кафе напротив Саграды Фамилии. В том самом месте, где я впервые встретила Марту, старшей с е л о т т а об этом я говорить не стала. Поставив локти на стол и поддерживая одной рукой еще плохо соображавшую в столь раннее время голову, я отстукивала другой рукой по поверхности деревянного стола ритм бодрой песни, игравшей в зале, и так резко контрастировавшей с моим настроением. За этим занятием меня и застала, вернувшаяся из дамской комнаты Джулия. Мы заказали кофе еще полчаса назад. Может, они поехали в Колумбию за зернами? Недовольно бурча себе под нос, Селотта плюхнулась на соседний стул. Я зевнула, не потрудившись прикрыть рот рукой. Зал полный. На улице опять гроза, и целая экскурсионная группа завалилась сюда. Я миролюбиво постаралась успокоить Джулию. Хотя сама уже была готова пойти на кухню, чтобы сварить нам заказанные американо. Кофе хотелось до одури. Два американо, круассан и улитка с корицей. Растрепанная официантка торопливо грохнула перед нами чашки и тарелки, и, едва не опрокинув при этом выпечку на пол, и поспешила к остальным голодным клиентам. Теплый, известила меня Джулия, недоверчиво п о т ы к а в в один из символов Франции пальцем. Я отпила американо. Жить можно. Итак, наш план действий. В голове вращались воспоминания ночи. Салотта медленно откусила от круассана и блаженно, прикрыв глаза, ответила: "Все по-прежнему. Купим билеты, закинем чемоданы в камеру хранения. Если рейс будет ближайшим, потом за мартой и в Лос-Анджелес". Звучало очень просто. Я, воспользовавшись тем, что от любимого прежде запаха корицы меня з а т о ш н и л о решила просмотреть рейсы до Лос-Анджелеса. С пересадкой в Париже нас устроит? Правда, только завтра утром вылет. Нужно будет поискать гостиницу. Понтересовалась и я у Джулии, которая отряхивала крошки с черной водолазки. п о л н е на одну ночь точно найдем, кивнула Селотта. Потратив некоторое время на оформление билетов. Мы принялись за поиски подходящего ночлега. После часа потраченного впустую времени Джулия в сердцах выругалась. Это твою мать немыслимо! Ни одной квартиры, ни одной комнаты, ни одного даже самого паршивого номера на эти сутки. Они что, сговорились все? Селотта гневно р а з д у в а л а ноздри, сидя напротив меня. На нашем столике была организована целая баррикада из лэптопов, проводов, п а у э р банков и смартфонов. Посетители с интересом поглядывали в нашу сторону. Да, я тоже не могу ничего найти. Даже просмотрела отели в пригороде. у д р у ч е н н о и з в е с т и л а я Джулю. Мой мобильный внезапно напомнил себе неприлично громкой мелодией. Я едва не подпрыгнула на стуле от неожиданности. Забыла включить беззвучный режим. Код входящего номера плюс тридцать четыре. Местный. Да. Неуверенно обратилась я к невидимому собеседнику. б у э н с д е с миссис Андерсон. Вас беспокоит администратор отеля Золотая Лилия. Меня зовут Анна Мария. Могу ли я у вас узнать, насколько вы остались довольны пребыванием в нашей гостинице? Мне очень хотелось рассмеяться. или заплакать, или и то и другое одновременно, но похоже все происходящее имеет объяснение. Не верю я в столь волшебные совпадения. Анна Мария, любезно начала я, скрывая всю свою накопившуюся злобу и раздражение. Будьте так добры, подскажите, у вас есть свободный номер до завтрашнего утра? Старшая Селотта посмотрела на меня. округлившимися от изумления глазами. Ну, а что? Не ночевать же на улице. Одну минутку. На другом конце провода раздались звуки щелканья компьютерной мыши. Да, один номер на эти сутки как раз свободен, из которого вы сегодня выехали. Мне забронировать его для вас. Я обреченно вздохнула. Да, пожалуйста. И включите еще одного гостя. Имя Джулия с е л о т т а Она останавливалась в соседнем номере. Джулия на эту фразу покрутила пальцем у виска. Ждем вас. Спасибо за ваш выбор. а с т о л у э г о Гудки сменили высокий голос п а р т ь е с е л о т т а продолжала молча испепелять меня взглядом. Вот не надо так на меня смотреть. Ты же понимаешь, у нас просто нет другого выбора. Всего одна ночь. Я жалобно посмотрела на девушку, оправдываясь. Ее темные брови сдвинулись к переносице. Элис, смею тебе напомнить, но прошлой ночью я едва не погибла, а ты спокойно предлагаешь вернуться в это место, где одной вселенной известно, что там дьявол его побери происходит. Смеяным шепотом осведомилась Джулия. Напоминать мне было не нужно. Вряд ли я это вообще когда-нибудь забуду. Самая страшная ночь в моей жизни. Ну, пока что. Поехали заселяться обратно. Мой номер не так страшен. Оставим вещи и до ночи не вернемся. Селота т сдалась. Пойдем психиатр, по нам плачет. Расплатившись по счету, мы вызвали такси. В этот раз мы подъехали к злополучному отелю без молний и грома. Погода благоволила. Яркое солнце, особенно после недавней грозы, успокаивало, а здание гостиницы в его лучах выглядело не столь пугающим и мрачным. Анна Мария, как и утром, стояла за стойкой. б э н н и с д е с чем могу помочь? Глупость п а р т и е была прямо пропорциональна ее памяти. Добрый день еще раз. Я только что разговаривала с вами по телефону. Забронирован номер на фамилии Андерсон и с у л о т т а м о ё терпение сегодня прошло нешуточное испытание. Джулия вовсе стояла в стороне, разглядывая рекламные буклеты. Да, вижу. Номер пятьсот двадцать два. Ваши документы, пожалуйста. Я протянула администратору паспорт и окликнула Салотта, попросив сделать то же самое. Окончив с формальностями, мы вновь стояли на пятом этаже перед дверью с табличкой пять д в а два. Ну, хоть не соседний. Недовольно буркнула Джулия, затаскивая свой зеленый чемодан в комнату. Атмосфера тоски, отчаяния захлестнула меня с головой. Бросив в углу свой увесистый багаж, я прошла на балкон. Открывшийся вид, оживленные улицы слишком сильно напоминал прошлую ночь. Разве что было светло. Я о с в е с и л а с ь в т и е в а т ы х перел вниз. Снующие туда-сюда люди вызывали апатию. Единственное желание, которое сейчас испытывала, было немедленно прыгнуть вниз, прямо в этот людской муравейник. Я помотала головой, стараясь прогнать эти мысли, уже проходили. Элис, мне нужно в больницу, ты идешь со мной? Усталое лицо Джулии показалось в проеме двери. Ага, сейчас. Кинув последним й р а ч н ы й взгляд вниз на мельтешащую толпу, я вернулась в комнату. Селотта в нетерпении топталась у выхода из номера. Я подумала, что в переодевании нет никакого смысла, и просто кивнула Джулии на дверь. Мы вышли вставший таким родным коридор пятого этажа. Пропади он пропадом, мать его! Как только стальные двери лифта захлопнулись за нами, мои волоски на теле в стали дыпом. Я заметила, что эти протяжные, разносящиеся в кабине звуки умирающих скрипок. не сулят ничего хорошего. Ну, впрочем, кто бы сомневался. Мира встречала нас в холле, стоя к нам спиной. Услышав, как двери лифта распахнулись, она медленно развернулась и предстала перед нами все в том же, только чуть более н а с ы щ е н н о м красками облике. Я обернулась посмотреть, как там Сылотта. Под ее точенными скулами заходили ж е л в а к и от испытываемой ярости. Пока никто не проронил ни слова. <кхм> Решила я нарушить эту неловкую неприятную тишину. Добрый день, дамы. Я не задержу вас надолго, обещаю. Розовые от помады губы МИры растянулись в ухмылке. Гадина! Ты же хотела забрать нас навсегда, или мы все неверно поняли вчера? Разгневанная Джулия сделала шаг вперед. На произошедшее никак не сказалось мое желание или не желание. Я всего лишь делала свою работу. Партия равнодушно пожала плечами. Так я и поверила. Наверное, еще и премию по итогам года должна получить. Старшая селота скрестила руки на груди. Мне же принимать участие в этой беседе не хотелось совершенно, но, видимо, придется. Особенно, если мы хотим успеть забрать останки Марты, девочки, давайте уже расставим точки над и. Мира, чего ты сейчас от нас хочешь? Изо всех сил стараясь сохранять спокойствие, я обратилась к администратору. От вас ничего. Но к тебе, Элис, у меня есть разговор. Я заметила, что Джулия закатила глаза, набрав побольше воздуха в легкие. И затем на медленном выдохе, еле сдерживая себя, чтобы не вцепиться в белокурые патлы портье, я сказала: "Хорошо, Мира, давай поговорим". Администратор кивнул а в сторону стойки. Извини, с искренним сожалением я посмотрела на Джулю. Та лишь устало махнула рукой. Итак, моим взглядом, которым я окинула портье, наверное, можно было убить, увы. Эта помощница дьявола осталась жива, к великому моему огорчению, как и в прошлый раз. Я бы хотела тебе продемонстрировать одно занимательное видео. Тебе понравится, уверяю. С привычной усмешкой Мира щёкнула мышкой. Монитор, который она столь любезно развернула в мою сторону, выдал изображение коридора на пятом этаже. Так. Какое-то время ничего на записи не происходило, но вскоре дверь номера, в котором долгое время жил Джозеф, отворилась, и из него сначала выкатилась тележка горничной, следом выплыла и ее хозяйка низенькая полная женщина, выглядела несколько обеспокоенной, поскольку оглядывалась по сторонам. Причина ее беспокойства покинула номер буквально спустя пару секунд после выхода горничной. Женщина вздрогнула от опустившейся тяжелой ладони моего мужа на ее округлое плечо. Он склонился к ней, что-то проговорив. Звука на видео не было. Горничная кивнула, и после того, как Джо вновь скрылся в своей комнате, сотрудница отеля открыла магнитным ключом мой номер, несмотря на то, что на ручке двери висела табличка «Не беспокоить». Я не люблю, когда посторонние трогают мои вещи, и, в принципе, находится в комнате, в которой я живу. Бессовестно вторгнувшись в мое жилое пространство, горничная пробыла там от силы минуту. Вряд ли она успела навести порядок, и дверь после ухода забыла захлопнуть. Я нахмурилась. Какого чёрта? Оторвавшись от просмотра, я вопросительно взглянула на администратора. И как это понимать? Мира прохладно улыбнулась и слегка сощурив глаза, тихо ответила: "А ты сама недогадываешься. Посмотри на дату. Следующий день после смерти младшей селотта. Я как раз в это время сидела в кафе, потом вернулась в отель, обнаружила оставшийся незапертым номер, а в ванной меня ждали два оставленных подарка от доброжелателя: оранжевый пузырек и бутылка из подводки." Думаю, тебе стоит посмотреть, что было дальше. Могу немного ускорить. п о у ч и пальца администратора, остановили перемотку на том месте, когда я зашла в номер. Ну и видок. Неужели я так выгляжу со стороны? В коридоре вновь появился Джозеф. Он медленно приблизился к двери с табличкой пять два два и немного потоптавшись на месте, постучал в нее костяшками пальцев. Естественно, никто не отозвался. Скорее всего, я уже была в глубоком обмороке, согревая собой холодный пол ванной. Толкнув дверь, которую я, разумеется, тоже забыла запереть, муж спокойно вошел в комнату и, как и горничная, тоже не стал в ней долго задерживаться. Правда, покинул он мой номер уже не с пустыми руками. Бутылка отчетливо была видна в кадре, но, думаю, и пузырек он тоже захватил. Зачем? Зачем ему это делать? А если бы я не потеряла сознание? Для чего ты мне это показываешь? Я ощутила, как подступили предательские слезы. Только перед этой психопаткой еще не хватало разреветься. Воспользовавшись моим о ц е п е н е н и е м Партия смахнула холодной рукой слезы с моей щеки. Я отшатнулась, вздрогнув всем телом. Не д е л а й так. Мой голос дрожал. Я подумала, что тебе не помешает знать правду. Не люблю, когда коллегам м о р о ч а т голову. Заметив ужас на моем лице, Мира добавила: "Почти коллегам тебе во многом предстоит разобраться. Не хочу, чтобы что-то сбивало с пути. Уж точно не этот". п а р т ь е сделала выразительную паузу. Мужчина. Мира выплюнула с презрением такое неприятное для нее слово, напомнив мне этой манерой Еву. С приездом в Барселону ночные кошмары с участием рыжеволосой убийцы перестали меня мучить, хотя с учетом того, что им на смену пришли реальные ужасы, так себе замена получилась. Вывод в этой ситуации я могла сделать лишь один: муженек явно хочет убедить меня в том, что я не в своем уме. Но для чего? Я потрясла головой. Немыслимо, просто немыслимо. И что теперь? Партия удивленно приподняла тонкие брови. Я тебе должна сказать, что теперь. Считаем мы к в и т ы за прошлую ночь. Прошу меня извинить. Дел по горло. И потеряв ко мне всякий интерес, администратор г о р д о прошла за дверь с надписью «служебное помещение». Я в свою очередь вернулась к ожидавшей меня Джули. Ну, что она тебе сказала? Несколько нервно выпалил а свой вопрос Селотта. Закусив губу, я думала, как лучше ответить. Но в конце концов это мое личное дело. Пока мне нужно все обдумать самой. п о ж е обсудим. Ничего нового мира не сообщила. Идем. Стоило нам развернуться к выходу. Как обстановка в паве изменилась! Откуда ни возьмись появились постояльцы, а их дети, по всей видимости, задались целью разнести вестибюль к чертовой бабушке. В целом я не возражала. Мы вышли на солнечную улицу. Джулия с наслаждением потянулась руками вверх и заявила: «Этот отель надо закрыть, честное слово. Я думала, такие места только в фильмах ужасов существуют. А это и есть ужас. Один большой». Нескончаемый кошмар, мрачно резюмировала я, открывая дверь заблаговременно вызванного такси. Он закончится. В Лос-Анджелесе станет легче, я уверена. Как никогда мне хотелось поверить словам другого человека. Очень хотелось.